Глава девятая. Это не было побегом, нет. Это было тактическим отступлением, в ходе которого остановить меня больше не пытались. Ко всем общему счастью. Орлим была в коридоре прямо за выломанными дверьми кухни. Стояла у стены и успокаивала одну из поварих, что-то тихо, то и выговаривая и непрерывно поглаживая по голове. Бывают моменты, когда мы смотрим на своих детей и понимаем, что гордимся ими. Вот такое простое чувство теплой гордости внутри, когда ты забываешь обо всех трудностях и неприятностях и просто понимаешь, ты все делаешь правильно. Моя младшая сестренка всегда была для меня самым родным, самым любимым, самым близким человеком во всем мире. Была и будет всегда. Это то, что не изменится даже с годами и обстоятельствами. Иногда мы с ней ругаемся, иногда не понимаем друг друга или просто не хотим понимать, не слышим, не чувствуем. Но все это полная ерунда, просто сдутая ветром пыль в сравнении с этим крепким, заложенным внутри меня фундаментом гордости за Орли, любви к ней и уверенности в ней, в ее силах. Да. Она маленькая, да, многого не понимает, но она стоит и утешает совершенно незнакомую ей женщину, что сделал бы далеко не каждый взрослый. Она добрая и сострадательная, и это то, что заставляет окружающих любить ее. Я не такая, и думаю, это только к счастью. Даже представить не хочу, что было бы с двумя добренькими девочками, потерявшими родителей. Они вряд ли выжили бы а хитрый и умный Орост уже давно получил бы в свое пользование все наше наследство. Так что да, хорошо, что я грубая, иногда прямолинейная и совершенно недобрая. И я лично для себя подтвердила это вновь, когда услышала тихие шаги, повернула голову и взглянула на вставшего рядом правителя Кармея. Он же, игнорируя меня, пристально смотрел на незамечающую его орли. Слишком пристально. «Даже не думайте», — предупредила его совершенно серьезно. Потемневший взгляд скользнул на меня, после чего мужчина поджал губы, развернулся и ушел обратно в кухню. «Тем лучше». «Ар!» — позвала сестру снова, с мягкой укоризной и медленно подошла ближе, чтобы наклонить голову и заглянуть в ее чудесные зеленые глазки. «Ты...» — попыталась она что-то тихо спросить, но сдалась поддавшись собственному бессилию и незнанию. Растерянность на ее лице удивительным образом преобразила черты, делая их еще более детскими, наивными, но в то же время прекрасными, настоящими, живыми. «Все хорошо, малыш!» – заставила я себя улыбнуться и сделала это убедительно и спокойно. «Давай, нам нужно идти». «Куда, Арвен?» Она не спорила. Она спрашивала с таким искренним интересом, перемешанным с опасением и тревогой, что у меня язык не повернуться сказать я не знаю. «Верь мне!» – попросила вместо этого и протянула руку, перебарывая желание подойти и обнять. Просто обнять, прижать к себе, ощутить тепло ее сердца и понять, что вот она здесь живая и невредимая, хоть и жутко напуганная, и я обязательно обниму ее, но только когда мы будем в безопасности и сможем позволить себе пару мгновений тишины и спокойствия. — Я всегда верю тебе, — проговорила сестренка с необычной для ее возраста серьезностью и уверенностью. Потянулась и крепко сжала мою ладонь, переплетя наши пальцы. — Знаю, — улыбнулась, не сдержавшись, — а теперь бежим. Уходили мы так, как и учат королевских теней, на виду у всех. План с потайными ходами накрылся. Нам сейчас в них соваться глупо и бесполезно. Там наверняка полно стражей или еще хуже правитель со своим Ярисом. Так что да, это больше не вариант, поэтому мы решили действовать умнее. Заманив в одну из комнат, предположительно нашу, но никто точно так и не вспомнил, двух служанок, Мы усупили обеих сонными дротиками. А дальше – дело техники. Способ проверенный, задолго до нас и почти всегда работающий безотказно. Мы просто забрали их одежду, спрятали волосы, чуть-чуть подкрасили лица, сглаживая черты, расправили складки и выпорхнули из комнаты, оставив практически обнаженных девушек спать на большой и мягкой постели. Одно не радовало – поесть нам так и не удалось – Вот так, ведя себя естественно и не вызывая подозрений совершенно ни у кого, мы и прошли по длинным коридорам, пару раз в них потерялись, но все же смогли выйти в просторный светлый холл. А вот там нас ждало неприятное. Их было человек сорок. Уверенные мужчины в форме, отличные от тех, кого я видела на пристани. Те были молодыми, неопытными, несмелыми. У этих же мрачная уверенность и твердость чувствовалась в каждом движении, в каждом спокойном вдохе, поднимающем широкий разворот плеч, и в каждом безразличном, но все равно цепком и внимательном взгляде, который они бросали в сторону спускающихся по лестнице нас. Это были не просто стражи, не просто мужчины, воины, закаленные войнами, повидавшие такие ужасы, что и говорить страшно, те, что убьют без лишних раздумий. И все они сейчас собрались здесь, внизу, и стояли, повернувшись в одну сторону. Туда, где тихо о чем-то переговаривались Аэр и Аксель. Не знаю, что здесь происходит, но все внутри меня твердило, что узнать это лучше позже, а сейчас же покинуть замок. Незамедлительно, прямо сейчас. Не вызвав никаких подозрений у белоформенных воинов с золотыми знаками отличия на левой груди, мы спустились по широкой, немного изогнутой лестнице, прошли вдоль стены, обогнув все это невозмутимое суровое воинство и подобрались к двери. Это было похоже на какой-то порыв, оказавшийся сильнее меня. Порыв, который я просто не успела сдержать, чуть повернув голову и взглянув на совещавшихся друг с другом мужчин. И тут же, как по щелчку пальцев, Мьярис, выслушивающий Эймонта, повернул голову и посмотрел прямо на меня. Четко на меня. Всего секунду он смотрел мне в глаза, затем окинул внимательным взглядом все одеяние, глянул на стоящую рядом Орлим и вновь посмотрел мне в глаза. Сложно сказать, что выражало его лицо. Скорее ничего, чем что-то определенное. Именно с этим выражением лица он и отвернулся вновь уделив все свое внимание правителю. Но я-то не отворачивалась, а потому отчетливо видела дернувшиеся узлы на его щеках. Он узнал меня, но не стал останавливать и даже раскрывать мою личность. Он просто отвернулся. Позволил действовать самостоятельно? Или может надеяться, что меня убьют побыстрее и избавят его от моего существования? Тогда в этом случае мужчину ждало разочарование. Я умирать не собиралась. Город мы покинули никем не замеченные. Шли в противоположную от пристани сторону, вниз по холму, и очень скоро оставили за спиной последний каменный домик, ступив на территорию фиолетового леса. Светло или темно, чуть светясь или погружая в мрак, но вся листва без исключения в этом лесу была глубокого фиолетового цвета. Да даже темные стволы, и те отливали этим оттенком. В опустившейся на острова ночной тьме выглядело довольно жутковато и завораживающе. Через несколько минут ходьбы мы свернули с главной дороги, прошли немного вглубь леса и сменили форму Фрей на свою одежду, удобные темные одеяния королевских теней. — Мы определенно не вызовем подозрений, — хмыкнула Орлим, оценивающая меня, разглядывая. — Так удобнее и быстрее, — улыбнулась я ей в ответ. «К тому же ночь. Кто нас тут увидит?» Дальше шли по лесу. Один раз пришлось отбиваться от какой-то наглой крупной птицы, которая хотела поживиться нашими глазами, о чем она нам сама и сообщила, упав с неба. Наглый птиц был бит и, кривовато улетая, обиженно обозвал нас жадинами. Еще минут десять шли по зарослям в спокойствии, а потом случилось ожидаемое. Обиженный в лучших чувствах птиц вернулся, позвав с собой друзей. Друзья были биты, наглый, вредный, злопамятный птиц был бит повторно. И улетали они красивой, хромающей стайкой, жалобно каркая и обещая вернуться. Не вернулись, но друзей у птицы оказалось много, поэтому следующими на нас напали какие-то местные маленькие животинки, спрятавшиеся среди фиолетовой листвы и кидающиеся в нас какими-то крепкими плодами. Первый снаряд угодил мне в плечо, от второго я орли спасла, третий перехватила прямо в полете, а за еще тремя последующими внимательно проследила, чтобы, определив местонахождение врагов, пригнуться от очередного снаряда и запулить плод им обратно. Свистнул ветер, зашуршала листва, а затем гулкая бум и пискляво «Ай-я!» после которого на землю упали несколько тех самых плодов и маленький, пушистый, светло-коричневый кто-то. «Фу!» – скривилась я. «Какая прелесть!» – тут же заулыбалась Орли, прижала руки к груди и поторопилась помочь пострадавшему зверьку. Все мои слова о том, что эта мохнатая гадость может быть заразной и опасной, она просто игнорировала, бесстрашно беря зверька на руки и прижимая к своей груди. А зверьку явно хорошо было, особенно когда его по пузику чесать начали. Он от удовольствия даже лапкой подергивал. И, в общем, дальнейший путь мы продолжили уже втроем. Причем лично я была категорически против. Орли просто против. Чуть-чуть совсем. А наглая мохнатая морда всеми конечностями за. В смысле, он всеми шестью лапами вцепился в ладонь моей сестры и даже хвостом запястье обвил, всем своим видом показывая, что мы без него не уйдем. Не ушли, он не отцеплялся. «Да ладно тебе, Арвен!» С улыбкой, глядя на эту гадость, остановила орли моей попытки его от нее отодрать. «Он милый, давай его себе оставим!» «Как можно отказать, когда они смотрят вдвоем так жалобно?» А вот можно, и я даже отказала, но тут снова вернулся говорящий птиц, каким-то образом умудрившийся перемотать себе пузо и обе лапы зеленой травой на манер бинтов, и мне пришлось отвлечься на закидывание его с бессовестного клюва валяющимися на земле снарядами. Победила я, а когда опомнилась, Ар своего мохнатика уже на плече держала, осторожно за острыми ушками почесывая. Безоговорочная победа в их пользу. Двадцать минут наш путь был относительно спокойным, а затем звоночек внутри меня тревожно зашевелился, заставляя напрячься все тело, обостриться слух и приготовиться к атаке. И она не заставила себя ждать. Они действовали быстро и слаженно, появившись сразу с трех сторон, и нападали четко на меня, даже не взглянув в сторону Орлим которые я успела оттолкнуть и убрать с траектории нападения. Первым делом дернулась к тому, кто заходил слева и был ближе всех. Перехватила запястье левой рукой, отводя занесенный для удара кулак и дернулась вперед, навалилась на руку и, вкладывая в свой удар в челюсть весь вес своего тела. Когда ты слабая женщина, это лучшая тактика. Мужик, Затянутый в черную одежду с ног до головы, дернулся, отступил, но не смог отойти дальше. В этот раз я дернулась в другую сторону, приседая и одновременно уходя от удара и уволакивая, удерживаемого мной мужчину за собой. Он ушел легко, не до конца отойдя от полученного, дезориентировавшего его удара, и навалился на второго нападающего такого же темного и неотличимого от двух других. И, к сожалению, замешкалась, пропустив удар от третьего мужчины. Плечо прожгло острой болью, от удара в лицо я успела увернуться. Пригнулась, перекувыркнулась, скочила. Парой ударов отправила обратно на землю одного из поднявшихся на ноги мужчин, а затем рывком развернулась и с трудом успела отскочить на шаг назад. Его рывок, замах. Мой четкий блок и кулак в лицо. Его блок — ответный удар в грудь. Сжав зубы, я не позволила воздуху вылететь из легких. Быстро освободила свою руку и ударила в ответ в солнечное сплетение. Силы были определенно неравны. А потому он лишь едва пошатнулся, вновь отводя руку назад, замахиваясь для удара. Пришлось торопливо отступать, уклоняться от двух атак. Ударом ноги в корпус отправлять снова вставшего на ноги одного из нападавших, а затем уделять все свое внимание наиболее сильному противнику. Вовремя. От в лицо кулака уклонилась в сторону едва ли не в последний момент. Затем успела перехватить чужое широкое запястье и, не тратя времени и не позволяя ему освободиться, дважды ударила ногой в живот. Этого хватило, чтобы мужик согнулся пополам, открывая мне доступ к собственной спине. Подпрыгнув, выставила локоть и всем телом обрушилась на основание его шеи, отправляя нападавшего в бессознательность. С двумя оставшимися разобралась куда быстрее. Не прошло и половины минуты, как все трое уже лежали на земле, не находя в себе сил вырваться из болезненного сна. «Арвен, ты цела?» обеспокоенно посмотрела на меня, прижимающаяся к дереву орлим. Беспокойство ее было самым искренним, заставившим сжаться что-то внутри меня. «Конечно, малыш!» — улыбнулась ей, подбадривающая, и пошевелила плечами, оценивая масштаб повреждений. «Жить будут точно. Пошли отсюда!» Орли не стала возражать, торопливо подошла и испуганно посмотрела на меня. Ее широко распахнутые глаза немного блестели от набежавших слез. Губы едва заметно дрожали вместе с подбородком. Надеюсь, она не будет плакать? Я не переношу, когда она плачет, это просто выше моих сил. Особенно вот в таких случаях, когда слезы ее вызваны страхом. И вроде бы нет большего повода бояться. Я устранила угрозу, но ей этого не объяснишь. Теперь Орли будет бояться каждого куста. И, конечно, в целом будет права, но все же нельзя превращать осторожность в паранойю. Я крепко сжала ее ладонь, пытаясь без лишних слов показать, что все хорошо, но говорить все же пришлось, потому что весь вид ар вопил, она ужасно боится. «Тебе не о чем волноваться», – заверила ее с непоколебимой уверенностью. «Я не дам тебя в обиду. Мы разберемся, хорошо? Что, если кого-нибудь из нас убьют?» прошептала она с ужасом, а затем подалась вперед, обвела меня руками и крепко обняла, пытаясь вдавить собственное тело, спрятать от всего на свете. «Никого не убьют», — твердо проговорила я, обнимая сестру в ответ и прижимая так сильно к себе, что свело руки и заныли ребра. «Я не допущу этого, Орлим. Ты веришь мне? Лучший способ успокоить ее — спросить, верит ли она мне». Он срабатывал множество раз, никогда не подводил, а сейчас она будто и не услышала его. Как быть с Оростом? Арвен, он не оставит тебя, он сам так сказал. Орост. Я знаю о его самоуверенности и упрямстве. Знаю, что он не отступит. Знаю, что он принесет в мою семью еще много-много бед. А еще я знаю, что каждую среду он выходит в город, идет на улицу мертвецов, заходит в лавку госпожи Эмилии и покупает у нее мятный чай с малиновым пирожным. А яд весенней Соньи невозможно почувствовать, и убивает он медленно, но верно. Я не жестокая и уж точно не бессердечная. Я умею расставлять приоритеты, и на разных чашах весов вниз склонится та, что держит орлим. И мне совершенно не важно, что будет на другой стороне. Прекрати переживать, поглаживая длинные волосы, попросила я. Все будет хорошо. Мы совсем разберемся, малыш. Иногда я жалею, что нельзя отдать ей свою уверенность. Но, наверное, это и хорошо, потому что тогда у Орли не возникнет глупых мыслей творить ерунду. В нашей семье заниматься подобным буду я. «Я – безрассудная, бессердечная, жестокая, а она, сострадающая, добрая немного пугливая. Мы с ней как две противоположности, и это хорошо, потому что только так мы можем справиться со всем на свете». Успокоилась Ара еще не скоро, а на каждый шорох в лесу дергалась до тех пор, пока мы не покинули его пределы. Вышли на каменистый бережок со всех сторон заросший фиолетовой листвой. И нам очень повезло, потому что до ближайшего острова было совсем ничего, метров триста. А прямо здесь, у берега, в небольшой деревянной лодочке, рыбачил седобородый старичок, что любезно согласился нас подвести. «Как же вас сюда занесло?» – качал он головой по дороге, неспешно работая веслами. «А что такое?» – осторожно спросила я, стараясь не коситься на воду, из которой в любой момент на нас могли выпрыгнуть и съесть. Сгорбленный старик в темном плаще покривил спрятанными в серебряной бороде губами, посмотрел поочередно на нас с сестрой, раздумывая, стоит ли что-то говорить или же разумнее будет промолчать, а потом все же ответил. «Не протянете вы тут долго!» Звучало очень оптимистично, но сказать ничего ехидного мне не позволила Орли. «Почему вы так решили?» спросила она с ужасом. Ее, побледневшая в лесу, Лицо никак не желало принимать нормальный нежно-розовый цвет. И руки мелко дрожали, а плечи были напряжены, как и прямая спина. Потому что из ваших, короткий грустный кивок на форму, живым еще никто не выбрался. Это и так известно было. Не просто же так мы сюда приехали. А еще я точно знала, что от нас скрыта почти вся информация. Так что ничего удивительного в том что я тут же осторожно подалась вперед и заинтересованно спросила, а что случилось-то? Мужчина на меня посмотрел так, будто я только что у него сердце попросилась вырезать. Со страхом, практически с ужасом, лихорадочно заблестевшими глазами и задрожавшими руками, отчего чего от по воде пошли приличные волны. А никто не знает, девоньки, мужика одного, здорового такого, лысого, со змеюкой страшенной кивнул он на собственное плечо. «Старухи с рынка на улице нашли. Так даже подойти не успели». После его слов я отчетливо ощутила, как кровь отхлынула от лица, потому что знала одного здорового лысого мужика с нарисованной на плече змеей. «Бойк!» — шевельнула пересохшими губами и тут же сжала зубы, требовательно взглянув на рыбака. «Почему не успели подойти?» Все же одно дело просто знать, что королевские тени погибали на этом задании, и совсем другое услышать, что одним из них был твой друг. Друг. Друг, про которого начальство сказало просто на задании. И ведь у меня не было сомнений, не было вопросов, потому что индивидуальные задания конфиденциальны. На некоторых мы пропадаем годами. Поэтому я даже не думала возмущаться и спросить, я вообще ни о чем не думала, я... Эймон с Эймотом опередили, пошевелив губами, проговорил мужик, опасливо озираясь по сторонам. Всех отогнали, забрали тело и исчезли. Орли задавила испуганный вскрик прижатыми к рту руками, в ужасе глядя на старика. Он ответил ей грустным, каким-то виноватым и испуганным взглядом, вновь принимаясь грести. А с неба начали падать первые крупные холодные капли дождя. Мы плыли в тишине. К моему облегчению мы даже смогли доплыть до противоположного берега, а затем, поддавшись внутреннему порыву, встала я у кромки воды и коснулась артефакта на запястье. А затем еще три раза, постепенно улучшая собственное зрение до тех пор, пока не смогла разглядеть темную фигуру на том берегу. Интересно, у Эймата Мьяриса достаточно хорошее зрение, чтобы увидеть меня? У меня не было ни ответа, ни желания это выяснить. Я просто вернула зрение в норму, повернулась и, передав рыбаку пару серебряных монет, взяла орли за руку, собираясь увести прямиком фиолетовые заросли. Девоньки, понеслось нам в спины. «Вам, может, ночлег нужен?» «Так я место одно знаю».